Капитан сдвинул брови. Дело получало уже реальное, вполне правдоподобное объяснение. Немедленно вызвали Матвеева и Козрева. Они подтвердили переданное зоологам. Кроме того, они сообщили, будто Плетнёв даже видел, как Скворешня вышел из подлодки во время расчёта людей. Позвали Плетнёва. Он не мог уверенно сказать, что видел, как Скворешня вышел из камеры, но во время расчёта людей какая-то тень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 Тяжёлое молчание длилось недолго. Зоолог первый нарушил его. Голос учёного прозвучал полный страсти и боли. Неужели мы оставим его? Нужно вернуться, пока ещё есть надежда, застать его в живых. Нужно вернуться. Человек за бортом. Мы не можем бросить его, беззащитного. Его голос осёкся, и он замолчал. Лицо капитана казалось изваянным из белого мрамора. Он медленно поднял на зоолога глаза синие, твердые, видящие и невидящие. Рука, лежавшая на столе, непрерывно выбивала тихую мелкую дробь, которая порой казалась похожей на дрожь. Капитан глухо произнес. «Вы забываете, Арсен Давидович, 23 августа в 6 часов утра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 И может быть, сумеешь ещё спасти его. Это будет бесцельно, Арсен Давидович, тихо сказал старший лейтенант. Прошли уже сутки. Вам с аквафандри потребуется ещё трое суток, чтобы добраться до острова. В каком состоянии найдёте вы там скворешню, если только вы вообще найдёте его на старом месте. И если вы сами доберётесь туда, «Запасов кислорода, энергии, пищи в вашем скафандре может хватить максимально на двое суток». Несколько мгновений за улок стоял неподвижно, потом, схватившись за голову, выбежал из центрального поста. Старший лейтенант и комиссар молча проводили его глазами. Через минуту капитан тяжело поднялся со стула. «Александр Леонидович, примите на себя руководство».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 с которым всего лишь за 2 месяца знакомство, пережито было столько, сколько Павлик не испытал за все предыдущие 14 лет своей жизни. Ушёл добродушный великан, покоривший сердце мальчика своей сверхчеловеческой силой, простотой своей незлобивой, бесхитростной души и своим мужеством. Каждым шагом, каждым поступком он вёл Павлика за собой по пути незаметного героизма. повседневной и обычной жизни в работе, в бою с природой и врагами. И оставшись один в каюте Плетнёва, Павлик представлял себе своего друга, величавый образ могучего, непобедимого богатыря, древнего нормандского викинга с длинными светлыми вьющимися усами, с новым, необычно суровым, прекрасным лицом. И Павлик,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 Говорят, что Арсен Давидович упросил капитана, чтобы именно его отправили туда на гидроплане. Он ведь врач, и опыт неведомас. Какой он замечательный наш капитан, с восхищением сказал Павлик. И Арсен Давидович тоже. Затем, вздохнув, добавил: "И все здесь такие хорошие, правда, Борат?"